К несчастью в этих толках было более правды, чем это бывает обыкновенно. Княжна Зинаида Сергеевна, выйдя замуж лишь с надеждой полюбить своего мужа и этой второй любовью заглушить первое чувство, не нашла поддержки своим стараниям в князе Святозарове. Молодой муж не понял ее. Он чувствовал только, что сердце его жены не принадлежит ему всецело. И вместо того, чтобы стараться привлечь ее к себе лаской, он стал ревновать к прошедшему, сделался недоверчив и угрюм. Он совершенно перестал улыбаться, молчал и окончательно удалился от общества, принудив к этому и жену. К каждому шагу, каждому движению княгини он стал относиться с предубеждением. Сам, быть может, не сознавая того, Он сделался тираном. Молодую княгиню это еще более оттолкнуло от мужа. Через одиннадцать месяцев после свадьбы княгиня одарила мужа сыном. Князь был на седьмом небе. Можно было подумать, что он переродился, но, увы, не в пользу жены. Ее он как бы даже не замечал. Какая-то непонятная отцовская любовь поглощала его всецело. У него была одна цель в жизни – его сын Василий. Он окружил его всевозможными удобствами и роскошью. Он расточал ему свои ласки, о нем он только и заботился, о нем он только и говорил, ему он только и улыбался. Его друзья и сослуживцы смеялись над ним и говорили, что ему недостает только одного для полнейшего счастья. что он не может кормить сам грудью своего сына. Княгиня была удалена от сына, она видела его только изредка. К нему приставили кормилицу. Казалось, князь хотел быть один любим своим сыном. Когда мать брала его на руки, он выходил из себя и кричал с беспокойством. «Оставь, оставь, ты делаешь ему больно!» Он запретил ей даже целовать своего ребенка. Княгиня покорно переносила весь этот ад семейного очага, эту полную невыносимых мук жизнь в золоченной клетке. Но все же, чувствуя свое одиночество, свою беззащитность от домашнего тирана, она искала хоть кого-нибудь, кому могла бы излить свою наболевшую душу, и нашла. В несчастной княгине приняла участие ее двоюродная сестра Клавдия Афанасьевна. Надо заметить, что молодая графиня Нелидова недолго после свадьбы Зинаиды Сергеевны оставалась в девушках. Она вскоре вышла замуж за графа Петра Антоновича Переметьева. Старика лет под 60, годившегося ей не только в отцы, но, пожалуй, в дедушке, Этот неравный брак наделал большого шума в Москве и был толкуем на разные лады в московском высшем обществе. Цель графини Кладины была достигнута. Она переехала с мужем в Петербург и так же, как княгиня Светозарова, сделалась стад с дамой при дворе императрицы. Она-то и приняла участие в своей кузине и выказала ей горячую привязанность. Зинаида Сергеевна верила в эту запоздалую дружбу и платила ей искренней взаимностью. Доверчивая и честная по натуре, она и не подозревала, что ее двоюродная сестра играет комедию и с адским расчетом ловко строит ей роковую западню. Графиня Кладина поклялась отомстить за отбитого у ней жениха князя Святозарова и выжидала. Какое мщение задумала она? Она хотела во что бы то ни стало совершенно разбить их семейную жизнь и самой явиться в роли утешительницы князя Андрея Павловича, которого она не могла разлюбить до сих пор, но чувство это тщательно скрывала в тайнике своего сердца. Она не была из разборчивых в средствах для достижения своей цели. Она бы ни на минуту не задумалась сделаться любовницей князя Святозарова, лишь бы доставить огорчение его жене, своей счастливой сопернице. Это и то предательница и доверилась молодая княгиня.